Глава 21. Стук сердца. Удары подошвы сапог. Крик твари за спиной. И горящий впереди костер. Сейчас, кроме этого, ничего больше не существовало. Я просто мчался вперед. Мчался, несмотря ни на что. Я всем нутром чувствовал, как тварь догоняла меня. Как она уже дышала мне в затылок. И лишь чудо меня спасало, что она меня до сих пор не схватила. Пламя. Оно было так далеко, но светило настолько ярко, что уже обжигало шерсть и кожу твари. И она замедлялась, ревела от боли, но в то же время ее раздирала жгучая ярость, ведь какая-то мелкая блоха бросила ей вызов, решила ранить и убежать. «Давай!» – кричал я больше сам себе, чтобы морально надавить на свою собственную психику, чтобы тело могло выложиться на все сто. Активировано активное поглощение АТФ. Возможности организма на 5 секунд повышены в 3 раза. Я резко почувствовал, как каждый мой толчок становится все сильнее и сильнее. Как я за одно движение преодолеваю более 5 метров. Вот оно. Пламя. Так близко, но еще так далеко. Тварь бушует. Она тоже ускорилась. Решила нагнать меня раньше. Но сейчас я был куда быстрее. Я быстрее ветра. Прыжок. Короткая задержка дыхания, инстинктивное прикрытие глаз. Прижал скрещенными руками к груди автомат. Пламя. Оно жгло одно короткое мгновение. Даже не успел обжечься. Но я почувствовал всю ту мощь, что вырывалась из горящего дерева. Я почувствовал, насколько нестерпимая сила оттуда изливается. Но тварь не остановилась. Это меня удивило больше всего. Земля дрожала от ее топота. Пламя вибрировало, когда тварь ставила ногу на землю. Было реально страшно. Монстра переклинило, и его сейчас ничто не остановит. Даже огонь, который для него является злейшим врагом. Активное поглощение АТФ завершено. Внимание! Ваш организм истощен. Запас АТФ равен нулю. В связи экстремальностью ситуации и постоянными выбросами в организм адреналина, примерное время до потери сознания – две минуты. В голове словно сам по себе сработал таймер. Понимание, что я могу сдохнуть из-за потери сознания, еще более взбодрило меня. Мелкая дрожь в руках успокоилась, лишние мысли словно сами по себе улетучились, а время начало сворачиваться в спираль, словно замедляя свой ход. Конечно, все это восприятие действительности моим мозгом, но все дается нам не просто так. Удар. Сотни веток и несколько бревен разлетелись во все стороны, продолжая гореть. Это могло вызвать мощный лесной пожар, но сейчас было все равно. Тварь в десяти метрах, она вся горит, с нее сползают пласты шерсти. Но она, даже не обращая внимания на дикую боль, изливаясь кровью, продолжает идти ко мне. Молниеносно я проверил, сколько у меня осталось боезапаса. Два магазина, один при этом почти пустой. Почти 30 патронов, что крайне мало против такого гиганта. Также, быстро вставив назад магазин, я дал короткую очередь по ногам твари, которая тут же рухнула на колени. Это ее замедлит, но ненадолго. У твари шесть лап, которыми она будет пользоваться не только для атак. Как я и предугадал, четыре лапы руки монстр использовал для передвижения. Встав на них, как на ходуле, тварь поперлась ко мне. Неумело, шатаясь, рыча уже не так громко. Но взгляд был более чем полон ярости. Он просто сжигал. Сил становилось все меньше. Адреналин начинал отпускать меня. Перед глазами тьма начала сгущаться. Но я волей заставлял себя держать глаза открытыми. Даже еле передвигая руками, я смог перезарядиться, с пятой попытки попав магазином в автомат, но тварь была очень близко.